стирка. Но вернемся от миллионеров к рядовым американцам. Тем, кто стирает сам. Стиральной машиной в Америке пользуются широко и, я бы сказала, универсально. Вряд ли какой-то хозяйке в России придет в голову бросить туда тонкие колготки или кроссовки или тапочки. Американки бросают туда абсолютно все. Ни в одной ванной не видела я ни одного тазика для ручной стирки. Зачем? Ведь есть стиральная машина. Правда, я не могу сказать, что исчезают решительно все пятна и очищается вся грязь, но ничего. Никто не делает из этого проблему. Но, конечно, если у пятно уж очень заметно, отнесут вещь в химчистку. Еще более удивительно отношение к утюгу. Не то, чтобы я его вообще не видела в американском доме, но обычно найти его сразу не удается. И все потому, что употребляют его неохотно. Разве только педанты до да старой хозяйки. Дело в том, что большинство американских вещей, от постельного белья до пиджаков, содержат в себе много синтетики, а значит, нужда в глаженье отпадает. Глаженные джинсовые вещи вообще нонсенс. Мне показалось, что некоторая помятость – это даже шик, вроде дыр на коленях, столь модных еще пару лет назад. Так что, когда американка жалуется, что вот вчера стирала целый день – Не представляете себе ванну с замоченным бельем, тазики с мелкими вещами, веревки для сушки и ворох вещей, которые надо перегладить. Университетский преподаватель, 30-летняя Хезер Уильямс, пожаловалась в профессорской, что ее муж совершенно не помогает ей со стиркой. Коллеги женщины поддержали ее бурным возмущением. Для меня, однако, кое-что было непонятно. Когда все разошлись, я спросила у Хезер, «Послушай, вы с мужем преподаватели. Пусть начинающие, но оба работаете. Неужели у вас нет денег на стиральную машину?» Она посмотрела на меня с недоумением. «Почему нет денег? Мы только что сменили нашу старую на последнюю модель». «Так чем же тебе муж должен помогать со стиркой?» Она снова вспыхнула от обиды. «Ну как же?» Надо же грязные вещи собрать в корзину, потом опустить их в машину, наладить программу, насыпать порошок, добавить отбеливатель, а после сушки все сложить, положить на место. Глажку, разумеется, она не упомянула. Но это, о чем она сказала, очевидно, казалось ей нелегким трудом.